Глава пятая. Дао Гэнь пересказывает то, что узнал от борца. Торговца древностями вызывают на допрос. На следующее утро судья Ди пришел в кабинет незадолго до начала утреннего заседания суда. Все четверо сыщиков уже ждали его. Десятник Хун заметил, что судья бледен и явно не выспался. Ещё бы. Ведь он всю ночь следил за сборами, погрузкой вещей, провожая домашних в путешествие. Ну вот, «Они уехали», — сказал судья, садясь за стол. «Я дал им в сопровождение военных, и если снова не начнется снегопад, они прибудут в Дай-Юань дня через три». Судья прикрыл глаза и через несколько секунд заговорил снова. «Вчера вечером...» Я успел поговорить с Бань-Феном. Все-таки наше предположение подтверждается. И он не убийца. Или он прекрасный актер, или он вообще не подозревает о том, что случилось с его женой. «А куда он ездил?» — спросил Даогань. Я не спрашивал: узнаем сегодня на суде. Десятник Ван поднёс судье чашку чаю. Судья медленно выпил горячий чай и продолжал. Вчера вечером, когда я уехал и оставил вас у джу, я не просто хотел соблюсти приличие, Я еще надеялся, что вы поможете мне понять, что происходит. Мне показалось, что в воздухе висит что-то, какая-то угроза, какая-то страшная тайна. Впрочем, я себя очень плохо чувствовал, так что, может, это простая больная фантазия, но тяжело. тем не менее мне хотелось бы знать не показалось ли вам вчера что-нибудь странным может быть после моего отъезда мажон и джао дай переглянулись мажон покачал головой Должен признаться, Ваша честь, сказал он, что я вчера несколько перебрал на ливке. Ничего особенного я не заметил. Может, Джаудай что-нибудь заметил? Я заметил только общее веселье, улыбнулся Джаудай и сам отлично повеселился. Год день задумчиво наматывал на палец прядь волос. В конце концов он сказал: "Мне эти настойки не особенно по вкусу. К тому же я почти всё это время разговаривал с ланьдаугуем, а он вообще не пьёт". Но я наблюдал за остальными и могу сказать, ваше честь, что это был просто хороший, весёлый обед. Судья промолчал, подумав, да огень прибавил. Но вот что мне рассказал Лань, когда мы заговорили об убийстве. Ебинь, говорит он, не способен обидеть и мухи, зато его братиц едай, злоой, жестокой человек. Вот как? И почему он так думает? быстро спросил судья. Несколько лет назад едай хотел стать его учеником, но уже через неделю лань отказался учить его. Едай потребовал, чтобы лань показывал ему только приёмы борьбы и совершенно не желал вникать в духовные премудрости. Ланг говорит, что Едай очень силён, но Норов мешает ему стать хорошим борцом. Интересно, отозвался судья Ди. А что ещё Ланг говорил? Да больше ничего, в общем, сказал да Огань, но потом стал показывать мне фигурки. «Из семи кусочков!» Судья удивленно проговорил. «Семь кусочков?» «Но это же детская забава!» «Я помню, что играл в них, когда был маленьким. Это когда разрезаешь квадратный лист бумаги на семь частей, а потом складываешь бумаги, Разные фигурки, так ведь? Да, смеясь, ответил Мажун. Это любимая игра Лани. Он любит повторять, что это никак не детская забава, что человек таким образом учится сосредотачиваться и проникать в суть вещей. — Лань может, не задумываясь, выложить из семи кусочков все, что не попросите, — добавил Даогань. — Смотрите, как надо разрезать бумагу. Он взял квадратный лист и разрезал на семь частей. Я попросил изобразить пожарную колончу. И вот что лань выложил. Тут я подумал, что это слишком просто. И попросил выложить скачущую лошадь. Он выложил вот так. Тогда я заказал женщину на коленях, которая выслушивает приговор в суде. Наконец я попросил выложить лошадь. и янаво пристола и танцовщицу лань и это сделал и тут я сдался окончательно голос да о ганя потонул во взрыве смеха от смеявшийся судья сказал что ж раз никто из вас ничего не заметил Значит, мне просто что-то померещилось из-за плохого самочувствия. А у Джу огромный дом. Я чуть не заблудился в коридорах и внутренних двориках. Их семейство живет в этом доме испокон веку, поколение за поколением. В таких старых домах иногда действительно бывает не по себе, заметил Джаудай. Дом-то огромный. Но интересно, хватает ли места для всех многочисленных жонных наложниц? насмешливо спросил Маджун. Джу хороший человек, вступился за Джаудая. Прекрасный охотник, хороший хозяин, строгий, но справедливый, и крестьяне и польщики его уважают, а это многое значит, и они все очень сожалеют, что у него нет наследника. "Ну так завёл бы", засмеялся Мажум, "и между прочим, Я забыл сказать, вмешался, да, Угань, что его письмоводитель, Юган, сейчас в очень плохом состоянии. Когда я с ним заговорил, он на меня так взглянул, словно духа увидел. И, кстати, он думает в точности то же, что и мы, что Ляо Линфан бросила его и сбежала с любовником. Судья дикий внул головой и сказал: "С её шеей надо будет поговорить, прежде чем он окончательно пойдёт духом. А что до отца девушки, он с таким пылом убеждает всех в её чистоте и непорочности. Что я уже подозреваю, что он пытается убедить тебя самого.